часть четвертая. битва глава 1. казалось в воздухе еще ощущаются отголоски величественной мелодии то ли листва на деревьях то ли сами стволы продолжали вибрировать в унисон наполняя все вокруг неслышными звуками которые ощущались кожей или может нутром усатая харя поднялся с колена и надел шляпу всю жизнь органная музыка приводила его в трепет Он до сих пор не смог принять сердцем, что такую мощь и великолепие создает не целый оркестр, а всего один человек. Подобная чувствительность, по его мнению, была не к лицу старому вояке и суровому адмиралу. Но в общем-то за свою долгую жизнь Дон Крушинка успел понять, что это не самый большой его недостаток. А окинув взглядом лица колена преклоненных донов, он смог, не кривя душой, в очередной раз утешить себя тем, что ни его одного прошибла слеза. над огромной лесной долиной, где доны собрались на заупокойную мессу, наконец-то повисла полная тишина. листва замерла, а птицы, оглушенные мощными звуками органа, еще не возобновили свои заливистые трели. Дон Крушинка вздохнул и повернулся к походному алтарю. падренгома улыбнулся ему. ярко блеснули белые зубы на чернокожем лице. Рядом фра Смит неторопливо гасил толстые витые свечи. Спасибо, падре, кивнул адмирал. Это было славное место. Брату хромому носорогу она бы понравилась. Он вздохнул. Конечно, если бы он мог присутствовать на собственном отпивании. Благодарю, адмирал. Мне самому понравилось. Святой отец снова растянул губы в улыбке и накинул капюшон рясы на слегка заросшую танзуру. В отличие от монахов, воинствующих орденов или официозного клира Ватикана, которые делали постоянную депиляцию танзуры, он довольствовался обычной вибробритвой. «Знаете, я воспользовался наметками, которые составлял для отпивания щербатого лезвия. Но я помню ту мессу не так хорошо, как хотелось бы, поэтому пришлось поволноваться. Однако я, кажется, еще ни разу не служил мессу» перед такой толпой народу, так что в этот раз ощутил небывалый подъем. Вот все и получилось. Усатый харя добродушно махнул рукой. Доны уже поднимались с колен и гомоня расходились к своим кораблям или ботам. Судя по доносившимся возгласам место понравилось всем. Падра окинул их отеческим взглядом, потом кивнул и направился к большой неприятности. Он был не только духовной особой, но и канониром на этом фрегате, а фра Смит – старшим механиком на хромоножке. Дон Крушинко повел плечами и почувствовал, как они вновь будто сами собой сгибаются под тяжестью невидимой ноши. Опять навалилось это странное ощущение безысходности, которое мучило его последнюю неделю. Вернее, по-видимому, все началось много раньше. Просто до того он с головой ушел в работу и некогда было смотреть по сторонам и прислушиваться к собственным ощущениям. А как только стало чуть свободнее, он неторопливо зашагал в сторону дальней опушки, где возвышался огромный сруб в три этажа, скрытый дранкой крышей. Это был полевой штаб, возведенный за четыре дня сотней собранных со всех кораблей донов, которым за время нелегкой военной судьбы пришлось по тем или иным причинам овладеть ремеслом плотника. Поднявшись на второй этаж в крохотную клетушку, которая считалась его кабинетом, усатый Харя протиснулся вдоль стены к столу, пинком подвинул струганную лавку и включил мобильную консоль. На экране возникло лицо дежурного по штабу. Дон Крушинко вздохнул и буркнул. «Где старый пердун? Пошел горло промочить!» Усатая Харя нахмурился. До старта, по его подсчетам, оставалось не более недели. Столько еще надо сделать, а его исполняющие обязанности начальника штаба... Тут он тряхнул головой, разозлившись на себя. И чего брюзжит? В конце концов, старого пердуна не в чем упрекнуть. Все, что от него требовалось, он делал. А в последнее время, когда Дона Крушинку одолела хандра, то и больше. «Что нового?» Дежурный пожал плечами. «Разве только последняя сводка?» «Давай!» — снова вздохнул усатая Харя. «В память или на экран?» «Давай на экран!» «Только побыстрее!» Лицо дежурного исчезло, а по голубому полю быстро побежали строчки информации. Дон Крушинка не всматривался в них. Ему совсем не требовалась информация по каждому кораблю. Достаточно было сводных данных уровня готовности по эскадрам и по флоту в целом. Когда сброс информации закончился, старый дон несколькими нажатиями свел суммарные данные в таблицу и сосредоточился на цифрах. По всем пяти эскадрам уровень готовности был приблизительно 60%. Опыт подсказывал ему, что к моменту старта он может достигнуть 90%, но потом все затормозится. Даже если бы у них был еще месяц или два, да пусть хоть год, все равно 100% было бы не достичь. Так что все шло нормально. Он, в общем-то, не надеялся даже на такую цифру. Если говорить откровенно, усатую Харю несколько удивила щедрость королевы. За месяц на временную базу флота Донов доставили почти 700 тысяч тонн оборудования и материалов причем были выполнены заказы не только официально нанятых кораблей, но и тех, кто шел с ними, надеясь на закон живого приза. Когда он обмолвился об этом своей старушке, Сандра усмехнулась. «Моя девочка сказала, что если уж они захотели бесплатно умереть, пусть хотя бы успокоятся в свежевыкрашенных гробах». Усатая Харя тогда, помнится, неодобрительно покачал головой. Насколько я знаю, у вас и так проблемы. И с командованием флота, и с парами. Стоит ли дразнить гусей еще и с превышением расходов? Мои парни назаказывали столько, что над лесом. Круглые сутки стоят гулы звон. Для многих это первый ремонт за десяток лет. А тут материалы и оборудование на халяву. Так что народ пашет, как проклятый. Я думаю, мы уже изрядно облегчили королевскую казну. Сандра сурово сжала губы. Это наша забота, усачок. Она помолчала и добавила неожиданно горьким тоном. Мы все поставили на кон. Если отобьем форпост, все простится. Если нет, боюсь, у нас будет новая королева. Дон Крушенко со вздохом погасил экран. Что такое с ним творится? Казалось бы, надо радоваться. Только Сандра знала, как угнетало его все эти годы, положение любимой собачки, примогущественной вельможи. Правда, вся дворня и прихлебатели, вертевшиеся при дворе Сандры, быстренько поняли, что это не собачка, а скорее матерый волкодав, и принятые в их кругу заигрывания с мужчинами, ему могут не понравиться. Все окончательно убедились в этом после очередного неудавшегося покушения, когда Сандра была тяжело ранена, и он взбесившись разыскал убийц и буквально изрубил в капусту две дюжины человек. Во всех программах новостей показывали тогда, как усатая Харя выбирается из тратории, в которой он застиг заговорщиков, со зверелым лицом, обожженным выстрелом лучевого пистолета боком и дико сверкавшими сквозь слой запекшихся кровавых сгустков глазами. С тех пор, к нему и вовсе мало кто решался подходить в отсутствие Сандры. Эта его репутация в какой-то мере играла им на руку. В нем видели цепного пса, и только. Однако, несмотря на все усилия Сандры, его одолевала дикая тоска. Даже когда он принимал участие в возрождении мощи флота Королевства, сутками кропя над чертежами кораблей и крепостей, над новой редакцией боевых уставов флота Она не отпускала. Но как все изменилось, когда они поручили ему вербовку флота. Он будто сбросил с плеч не меньше сотни лет. Все болячки, которые так мучили его последний год, исчезли бесследно. а уж когда он узнал, что его контракт по существу стал спасением для сословия благородных донов, то вообще почувствовал себя на седьмом небе. Но чем ближе подходил решающий день, тем больше он хандрил. Почему? Это не был страх перед врагом. Усатая Харя снес немало троличих голов своим знаменитым топором, а однажды даже сумел достать Козгорота. и вообще, когда это благородный Дон, боялся доброй драки. Не было это и страхом за свою жизнь. Он немало пожил и совершил много достойных поступков, чтобы спокойно предстать перед Господом. Тем более, если ему суждено пасть в битве с нечестивым воинством. Конечно, сейчас он был бы не прочь пожить еще, как-никак у него появилась семья, жена, дочь, королеву. Он и вправду считал своей дочкой, не больше и не меньше, причем вполне осознанно. Правда, он не часто слышал от нее слова благодарности, ну до да чего уж, даже родные дети не всегда ласковы к своим родителям» а гордиться дочкой, у него есть все основания. Много ли отцов могут похвастаться этим? Но даже и это был не повод бояться за свою шкуру. Тем более, что в предстоящей битве его положение было едва ли не самым безопасным во всем флоте. Любой флот бережет своего адмирала, и чтобы достать его, врагу пришлось бы сначала пройти сквозь плотный строй пяти сотен кораблей команды которых отнюдь не представляли собой легкую закуску для их нечестивых зубов. В чем же тогда дело? Усатый Харя в очередной раз вздохнул. Может быть, ответственность?